Глава восемнадцатая. Айзек скалистый. Показалось? Переписываясь со Станиславой, я никак не мог избавиться от улыбки. То и дело, появляющейся на моем лице. Почему-то именно в таком формате нашего общения моя истинная не пыталась припомнить былые ошибки или делать хлесткие замечания. Я словно вживую видел проступающий на ее щеках румянец в тот момент, когда она читала мои фразы. Чувствовал, как от предвкушения у неё подрагивают пальчики. Впрочем, последнее я ещё и наглядно видел. Не просто же так на листе то и дело проступали кляксы. «Доброй ночи, моя милая леди». Закончил я нашу вечернюю переписку, получив согласие на завтрашний совместный обед. Учитывая сделанные мной выводы, вести Станиславу в ресторацию я передумал. «Слишком много отвлекающих факторов». Да и как я успел понять, наедине моя истинная более благосклонна ко мне, если можно так выразиться. Да и вопросы у неё ко мне точно ещё остались. Поэтому будет более разумно устроить нечто вроде пикника на свежем воздухе. Тем более, что и место, подходящее для нас, уже есть. Рядом с так полюбившимися Станиславе большими дюдями. То самое озеро, где я впервые увидел её. Может, даже и хорошо в какой-то степени что оскольд сорвал наш поход в ресторацию. К слову о сыне короля. Определив местоположение принца, я переместился в кладовые комнаты дворца. Наследник обнаружился наполовину погруженным в один из шкафов, где портные хранили ткани для пошива платьев для служанок. «Ваше высочество!» — позвал я Аскольда, напугав его и заставив дернуться. «Да что же ты так подкрадываешься!» — воскликнул его высочество, поглаживая затылок, которому мудрился удариться об одну из перекладин шкафа. Обычно я смотрел на принца с трудом, скрывая иронию. Золотые одеяния, всегда уложенные волосы, самолюбование — все это Воскольде раздражало. Его легкомысленность, наивность, безответственность. Но сейчас... Мне впервые стало его жаль. Настолько, что вместо того, чтобы высказать ему претензии, По поводу его общения со Станиславой я присел на ближайший ларь и неожиданно для себя поинтересовался. «Ты действительно считаешь, что чёрные волосы и новая одежда сделают тебя более...» Я замолчал, пытаясь подобрать слово. «Эх, не знаю». С шумным выдохом отозвался принц, приблизившись ко мне и присев рядом. «Ты прости меня, что я сорвал ваши планы со Стасей... со Станиславой» тот же поправил он, почувствовав фрык моего дракона. «Ты ведь за этим пришёл?» «За этим», — ответил я, почувствовав что-то странное. Воздух вокруг нас словно сгустился. Едва заметно, но всё же я это ощутил. «Я понимаю, что она твоя пара, и что с моей стороны было довольно опрометчиво». Аскольд что-то говорил, но я его почти не слушал. Быстро проверил пять уровней внешнего защитного контура дворца. Перешел к внутреннему. Повреждений бреши не было. Охрана на своих местах. Чужаков не обнаружено. Иногда мне кажется, что лучше бы я встретил истинную, как ты, нежели вот так. Следов чужой магии тоже не было. Все охранные артефакты исправны. Но что-то было не так. Интуиция меня редко подводила. И сейчас, в противовес всему, что-то тревожное билось в мыслях указывая на угрозу. А папа все переживает, что двор засмеет. «Да какое дело, кто и что говорит, если я люблю ее?» «Понимаешь, люблю всем сердцем!» «И что, что она зеленая?» «Подумаешь, клыки!» «Они придают ее образу дополнительный шарм!» «Хотя она и без них была бы прекрасна!» «Понимаю», — ответил я Аскольду, практически не слушая его и поднимаясь на ноги. Мне было необходимо чуть отойти от него и просмотреть все еще раз. Обострив все чувства до предела, я снова ощутил едва заметный отголосок какой-то магии. Кажется, после предупреждения орков я стал настоящим параноиком. Чары точно были дракониями, угроза мне показалась. С другой стороны, всегда лучше перепроверить. «Что мне делать?» Практически простонала скольд, запустив руки в волосы и непривычным для него жестом взлохмачивая себе прическу. «Не ныть?» — задал я риторический вопрос, решив высказать свое мнение. «Как думаешь?» — грустно отозвался его высочество, с тоской подняв на меня взгляд. «Это все!» — он оказал рукой на себя, имея в виду смену цвета волос и одежды. «Произведет на нее впечатление!» «На Дургузу?» уточнил я, пытаясь вспомнить, о чем говорил принц в своем монологе, пока я отвлекался. «Ну, не на Станислав уже!» — раздраженно фыркнул Аскольд, с укором спрашивая. «Ты вообще меня слушал?» «Разумеется», — соврал я. «Ты действительно считаешь, что дочь вождя орков — достойная пара для наследника драконьего престола?» «И ты туда же!» — тихо произнес принц, медленно поднимаясь с сундука, и смотря на меня с решимостью, которой я прежде в нём никогда не видел. Да, я считаю её самой достойной из всех возможных кандидаток. Так отцу и передай. Леди Фелиция, с родителями которой сейчас договаривается отец о помолвке, даже мизинца моей другу за не стоит. Понятно? Более чем. Спокойно отозвался я, испытывая странное чувство удовлетворения, которое получил от ответа его высочества точнее того, каким тоном мне был дан ответ. Кажется, впервые за все время нашего общения я увидел в нем наследника, умеющего отстаивать то, что дорого. «Тогда? Тогда мне остается сказать вам следующее, ваше высочество», не дал я ему договорить, снова переходя на «вы» и говоря с долей уважения. «Вместо того, чтобы изменять обертку, лучше поработайте над содержимым, Дургуза не из тех девушек, кто оценит внешность. Орки уважают силу, — предположил Аскольд. Внутреннюю силу, — поправил я его. Стержень, лидерские качества. Впрочем, это все ценим и мы. Я стану тем, кто ее достоин. Сделал какие-то выводы оскольд и мне бы хотелось сказать, что верны. Но вот следующие его слова чуть не заставили меня закатить глаза. А если отец так и будет против? «Тогда я отрекусь от трона!» Когда его величество просил меня поговорить с Аскольдом на тему Дургузы и их абсурдных отношений, он явно не на такой исход разговора рассчитывал. Да и для меня такой вывод принца стал неожиданностью. «Аскольд!» С расстановкой начал я говорить, но резко оборвал себя, получив срочный вызов с южной границы. «Мне нужно идти!» Не дождавшись реакции принца, я открыл портал последнее время здесь неспокойно. Гоблины то и дело совершали набеги, незначительные и, если честно, бессмысленные. Я не понимал, на что они рассчитывали и чего добивались. Они словно прощупывали наш контур, проверяли защиту. Искали слабые места? Возможно. Несколько часов потратив на обход и выслушивание докладов от подчиненных, я вдруг задумался. Что если Дургуза предупреждала об этом? Что если угроза над Станиславой нависла со стороны гоблинов? Предположение абсурдно, но имело право на существование. Перепроверив всех, кто так или иначе имел отношение к Станиславе, я ничего не нашел. Никто из участниц отбора не интересовался ей. Больше скажу, половина девушек уже заключили помолвки. Вторая половина ожидала, пока Аскольд наиграется ворка. Я не любил, когда какие-то проблемы находились в подвешенном состоянии. А здесь дело касалось моей истиной. Тревога грызла изнутри, напоминая, что я должен перепроверять каждую версию, пусть и самую абсурдную. Собрать всю имеющуюся информацию о гоблинах, касающуюся иномерцев. Отдал я приказ, вернувшись с южной границы обратно во дворец. Общение, случаи контактирования, всё. За какой период? уточнил у меня Тайрус. «Всю имеющуюся информацию», — повторил я. Мой заместитель кивнул, но покидать кабинет не спешил. «Что-то ещё?» — уточнил я, замечая несвойственное ему волнение. «Лорд Скалистый». Прочистив горло, Тайрус практически безэмоционально поинтересовался. «Леди Макаровна точно вернёт мне браслет, когда придёт срок? А ты собрался жениться?» уточнил я, замечая налёт отчаяния на лице собеседника. «Собрался», — отозвался Тайрус. «Только при всём моём уважении не на леди Макаровне. Вернёт она браслет, даю слово», — пообещал я, вспомнив, как бабушка Станиславы смогла отстоять сегодня полюбившихся ей слуг. С таким упорством она вполне может женить на себе Тайруса. Впрочем, пугать его этим я сейчас не буду».